Машина катила по улицам старинного города, и Маня, любившая дорогие машины, непременно бы получила удовольствие от поездки. Вчера. Сегодня она сидела на удобном кресле, как-то на редкость неудобно. Нахохлившись, сутулю в плечи, и в конце концов водитель, посматривавший на нее в зеркало заднего вида, сказал, что кресло регулируется, и она может подвинуть его как удобно. «Спасибо», — сказала Маня, откинулась на спинку, Достала из кармана конверт и посмотрела внутрь. Красные чешуйки были на месте. Довольно много. Маня встряхнула конверт, и они переместились, как в калейдоскопе. Она еще посмотрела и спрятала. Дозвониться дяде Николаю не удалось. Маня вышла у первого шлагбаума, совершенно не понимая, как станет добираться. До Щеглова километров двадцать. Пешком не дойдешь. Человек в зеленой форме, карауливший шлагбаум, Посматривал на нее, пока она топталась возле его будочки с телефоном в руках. «Не отвечает?» — спросил он в конце концов. «Нет», — сердцем сказала Маня. «Подождите, сейчас кто-нибудь поедет, попросим, подвезет. Маня пожала плечами. «Очень сомнительно, кто это захочет ее подвозить. Да и опасно. Разве можно садиться в машину к посторонним и ехать в лес?» К шлагбауму бодро подскакал видавший виды джип, заляпанный грязью по самую крышу. Стекло опустилось. За рулем сидел бородатый, загорелый мужик в камуфляже. Они тут все такие. Мани уже давно обратила на это внимание. Бородатые, загорелые и в камуфляже. «Здоров, Серёг. Открывай давай. Пропуск вон под зеркалом не видишь, что ли?» «А то я не знаю, где у тебя пропуск», — пробормотал охранник. «Захвати дамочку до Щеглова, она без колес. Камуфляжный высунулся и оглядел Маню с головы до ног. Та встревожилась не на шутку. Ещё не хватает с таким ехать. Да легко. Он вдвинулся в салон, потянулся и распахнул пассажирскую дверь. «Садитесь, дамочка». «Нет, спасибо, я лучше подожду». «Чего подождёте-то? Того, глядя, дождь хлынет. Садись, не жмись, я не буйный». Маня глянула на небо. Над лесом заходила сизая туча поезжайте сказал им охранник у нас тут укрыться негде и не бойтесь вы тут все свои сто раз пересчитанные ничего не боюсь пробормотала маня и неловко полезла в салон спасибо вам большое джип не спеша тронул с места и покатил по лесной дороге за первым шлагбаумом сразу начинался настоящий лес никита представился водитель дайте-ка я вас назад подвину Доски возил, кресло в упор поставил. И на ходу полез куда-то Мани в ноги. Та дернулась, задрала колени, ударилась о ручку у двери, больно. Да не дергайся ты. Раз. И готово дело. Маня вместе с креслом резко отъехала назад. Ты же высокая, тебе в упор сидеть неудобно. Спасибо вам большое, повторила писательница. На лбу у нее выступила испарина. Тебя как звать-то? Мария. «Дом Щеглова купила. Я у подруги живу в ее доме. Места у нас хорошие». Водитель с удовольствием посмотрел в окно. «Замечательные места. Хочешь, я тебе оленей покажу?» «Что вы, не надо!» — окончательно перепугалась столичная писательница. «Вы меня до деревни довезите только, а больше мне никуда не надо». «Да мы не поедем никуда. Сейчас на дороге они будут, олени!» Маня посмотрела на него подозрительно. «А откуда вы знаете?» «Знаю. Вы в курсе их расписания, когда они из леса выходят на дорогу?» «А может, и в курсе. Вы что, лесник?» «И лесник, и речник, и пасечник!» Водитель захохотал. «И рыбак, и охотник, и повар, и плотник!» Маня не хотела улыбаться, но почему-то улыбнулась. Машина катила, не торопясь, словно водители вправду ждал, что на дорогу вот-вот выйдут олени. «А вы где живете? «В Тургиново?» Маня подумала немного и сообразила. «А, это на той стороне за мостом, да?» «Так и есть. Там берег красивый, я только один раз была. От нас на велосипеде далековато. Я тебя на машине свожу?» Маня опять ощетинилась по столичной привычке. «Спасибо, не надо», — сказала она холодно. «Я замужем?» «Так я вас с мужем и свожу?» Водитель засмеялся. «Машина большая, места для всех хватит, и для мужа, и для детей. Да не бойся ты меня, я смирный и вообще толковый». «Хотелось бы верить», — пробормотала Маня. Он вдруг притормозил и показал загорелой рукой куда-то влево. «Вон они, гляди! Вон, семейка целая! Сейчас будут переходить!» Маня носом уткнулась в стекло. «И правда». Среди молодых берез показались пятнистые бока и ровные спины. Такие красивые. Олени, их было довольно много, большие и маленькие, по одному выходили на шоссе, неторопливо оглядывались и переходили на другую сторону. Маня смотрела, затаив дыхание. Машина остановилась в паре метров от них. Вот малыш взбрыкнул тонкими ножками, словно в белых носочках, сделал усилие, Перепрыгнул канаву, наполненную стоячей темной водой, и поскакал за матерью. Вот перебежала элегантная красавица, должно быть, совсем молодая. Мане показалось, что она любуется собой. А вон пожилая матрона, еще не до конца перелинявшая, очень недовольная. Маня подумала, что ее раздражает резовый молодняк, путается под ногами. Наконец все перешли и понемногу затерялись между деревьями на той стороне. Ну! — спросил водитель и тронул машину. — Что я говорил? — Откуда вы знали, что они пойдут? И вот прямо сейчас. — Так я здесь живу и все знаю. Я дядька-лесовик, лесной человек. — Нет, ну правда. — Да правда. — И какие красивые, — сказала Мани с чувством. — Такие настоящие. И у них дивные белые попы. — Так и есть. «Попы белые, что поленёнок взрослых не потерял. А так он видит пятной и бежит за ним». «Да ладно!» «Точно тебе говорю, так и есть». «А здесь можно охотиться?» Вдруг спросила Маня, подумав о плохом и страшном. «Во! Ты что, охотница? Какая тебе охота? Заповедник тут. Только санитарный отстрел. А с лицензиями, пожалуйте, за территорию». «Это хорошо». Моментально успокоилась Маня. «Отлично просто!» «Слушай, я заеду в сельпо на пять минут. Тебе ничего не нужно?» После оленей Маня с радостью согласилась заезжать в сельпо. Они миновали второй пост. Пропуска у обоих проверили тщательно. И въехали в деревню. Магазинчик располагался прямо у дороги. На пятачке сидели три тетки. Перед каждой стояла ведёрко прошлогодней картошки, немного пожухшей даже на вид а у средней тетки еще какие-то ранние грибы в корзинке. «Женскому совету привет!» — провозгласил водитель, выпрыгнув из джипа. «Сидите, девчонки, много высидели или без толку?» «Покупай, вот и будет толк», — ответила самая бойкая. «Сам то не небось, за сегодня много наторговал, а, Никитос?» «Ой, наторговал, ой, много!» — махнул рукой и скрылся в избе, переделанный под магазин. Маня выбралась из машины и поздоровалась с тетками. «Здрасте, будь здорова!» — разнобой заговорили они, рассматривая ее без всякого стеснения. «Купи картошечки, вот не надо тебе!» Маня сказала, что ей не надо, спасибо большое, и вбежала в магазин. Никитос покупал колбасу. «Машина открыта», — сказала Маня ему в спину. «Да и шут с ней!» — он обернулся. «Бери, чего тебе надо, у меня позиций много». Маня подумала и попросила пакет муки и гречку. Продавщица плюхнула перед ней два пакета, Маня расплатилась и вышла, хотя в избе-магазине было очень интересно. Тут продавалось все и сразу. Водка, селедка, пиво, сало, огурцы, хозяйственное и земляничное мыло, стиральный порошок, Коса, обернутая в промасленную бумагу, утюг в коробке, резиновые сапоги, вёдра, лейки, грабли, хлеб, редиска, игральные карты, сосиски и моченые яблоки в мутном белёсом рассоле. Маня поставила пакеты в джип себе в ноги и, помедлив, подошла к теткам. Ей было неловко. «Сама-то с Юрьева?» «Ищеглова», — сказала Маня. «А с чего? От поста тебя везет? «Да, да. Дядя Николай куда-то делся, вот...» Никиты подвозит. «Бери картошку-то, пока все остатки не поели. Через 10 дён уж по гриба начнем сушить. Никакой тебе картошки!» «Да мне пока не нужно, спасибо!» Маня заглянула в корзинку и спросила с изумлением. «А это что, сморчки?» «Как и есть они!» — согласилась средняя тетка. «Бери хоть сморчки!» Маня точно знала, что вкуснее ранних сморчков — «Нет ничего на свете, что купить их трудно, дорогие и не везде продаются. А тут, на дороге возле сельпо». «Я возьму», — сказала она, воодушевившись. «Конечно, возьму. Сколько?» «Давай 300 рублей». «У нас их особо не едят», — заметила первая тетка ревниво. «Говорят, на мозги похожи, ешь непонятно что». «Да что вы, они такие вкусные!» «А ты что, умеешь приготовить?» умею выпалила мания и достала 500 рублевую бумажку с макаронами восторг у меня и сдачи то нету да не нужно мне сдачи и как ты готовишь как это без сдачи? погоди я к любе забегу у нее наверняка размен есть ну заливаю водой и промываю чтоб песок сошел варю воду подсаливаю обязательно потом на сковородку в сливочное масло Обжариваю не сильно, добавляю белое вино полстакана. Ну, удивились тетки, прям в грибы вино льешь? Прям в грибы. Петрушкой рубленой засыпаю, перчу, солю, а потом сверху на макароны выкладываю. Так вкусно получается. Но нужно именно сморчки. Одна из теток толкнула товарку локтем в бок. Шур! «Твой-то, если с вином, так и без сморчков макароны стрескает, а?» И они засмеялись. Из магазина выбежала та, что продавала сморчки и стала совать Мане 200 рублей сдачи дачи. Мане отказывалась и не брала. «Вы мне лучше скажите, где бы дров купить, только не сырых, я сырыми топить совсем не умею. Дорого встанут, сухи то И сколько тебе надо? Три куба? Пять?» Маня понятия не имела, сколько ей надо, и что это за единица измерения дров кубы. Да к у Никитоса и возьми. Он что дровами торгует? Удивилась Маня. И дровами, и лесом торгует, дружно заговорили тетки. У него ж пилорама, да не одна. Он тебе привезет, и по свойски торгуетесь. Везде по 4-200 закуп просят, а он тебе, может, по 4 продаст. «Кому чего продать?» — зычно спросил Никита, загружая в джип покупки. «Сейчас продам». «Да вот, твоей-то дрова нужны, Никитос, а она не знает, где взять. Чего ж ты ей не подскажешь?» «Моей? Это который?» «Мне», — призналась Маня и откашлялась хриплым басом. «Что за вопрос? Договоримся? Садись, поехали. Доброго здоровья, девушки!» Тетки помахали им вслед. «Тебе вправду дров привезти, что ли?» «А вы можете?» «Чего ж, я не могу. Я все могу. Сколько тебе? Три куба? Пять?» Маня вдруг рассердилась. «Да что это за кубы?» «Ну, кубометры! Не на весах же дрова вешать, килограммами продавать? Их кубометрами продают!» «Откуда я знаю, сколько мне нужно?» Проговорила Маня, уставившись в окно. «Печку топить!» «У тебя голландка?» «Обычная русская печь у меня». «Постой, у тебя в доме газа, что ли, нету? Тут вроде у всех имеется». «И у меня имеется». еще больше рассердилась Маня. «И газ, и отопление, и вода, и плита». «А зачем тебе печку топить?» «Что вы ко мне привязались? Я люблю, когда в доме живой огонь. Люблю на лежанке спать, когда печка теплая. Готовить — милое дело». «Это точно. Кашу пшёную, знаешь, как вкусно в печи запарить». Или лещи? Для этого дрова нужны, а у меня почти все кончились». «Да вообще не проблема, привезу я тебе дров. Куда здесь? Налево, направо?» Маня посмотрела и сообразила, что весельчак Никитос привез ее почти к дому. «Остановите, я тут выйду. Вон наш дом». «Да погоди ты, не прыгай. Я с тобой зайду, дровник посмотрю». Маня совершенно не желала, чтобы он с ней заходил. Он усмехнулся, все поняв. «Я просто посмотрю», — сказал он миролюбиво. «Сколько дров везти? Может, пять кубов у тебя и не уместятся?» Они вышли из машины. Маня сгребла свои пакеты с мукой, гречкой и сморчками, и тотчас же в приоткрытую калитку вылетел Волька и стал напрыгивать на хозяйку, похрюкивая от счастья. «На свинью похоже», — заметил Никитос. «Все так говорят», — отозвалась Маня. «За красоту и держу». Пока она гладила собаку, чесала и приговаривала, ловкий Никита обижал дом и прокричал с терраски. «И чего? Вся поленница?» Маня закатила глаза, сунула пакеты в руки, вышедшие на шум Лёле, и тоже зашла за дом. Поленница в сарае была, а здесь я остатки сложила. «А сарай где?» Маня махнула рукой вглубь участка. «Кто это?» — спросила Лёля. «Кого ты привезла?» Это он меня привез, возразила Маня. Дядя Николай потерялся, а этот в нашу сторону ехал. Деловой, заметила Лля. Вдалеке за кустами в сарае что-то гремело и падало. Наконец на дорожке показался Никита. Он шагал широко и вытирала штаны загорелые руки. Но туда и семь кубов войдет. Только тебе крышу нужно до осени поправить, слышь, Мария? Сарайка ничего постоит еще, а крыша в одном месте совсем худая. «Дождём заливать будет». Он дошел до террасы, увидел Лёлю и поздоровался вежливо. «Здрасте!» Лёля тоже вежливо поздоровалась и спросила. «Хотите чаю?» «Мне ехать надо», — отказался Никитос, как показалось Мане, с сожалением. «Ну чего, хозяйки? Сначала дровник нужно починить, а потом уж дрова покупать». «Как же мы его будем чинить?» — спросила Маня, чувствуя себя дурой. «Хотите, я людей подошлю? Только им заплатить придется. «Сколько?» «Прикинем. Мимо поеду, привезу плотника, он оценит». «Ну, всего хорошего». И пропал с глаз. С той стороны дома замолотил двигатель. «Как ты съездила, Манечка?» «Ужасно как. Все пришлось повторять заново, и не посторонним людям, а вдове. А она, знаешь, как будто ничего не понимает. Он у нее спрашивает, где она вчера была». А она отвечает, я не помню. Кто он? Следователь Раневский. И забрал ее. У меня, говорит, есть все основания считать, что вы застрелили собственного мужа. А вчера у него были такие же основания считать, что Максима застрелила я. О, Господи! Ничего я не понимаю в работе правоохранительных органов, пожаловалась Маня. В детективах все не так. Алекс мне сто раз говорил, что любой детектив — ложь от первого до последнего слова ля подумала немного. «Самая серьезная и большая правда детектива в том, что за преступлением всегда следует наказание. В любом случае. Это самая наиглавнейшая правда, Маня. Я тебе как преподаватель литературы говорю». «В литературе так и есть, а в жизни?» «В жизни тем более». Остаток дня Маня провозилась со сморчками, сама перед собой делая вид, что сейчас сморчки гораздо важнее, чем брошенный на полусловие текст. Когда пошел дождь, он все таки пошел. Мани решила, что нужно затопить печь, и долго возилась еще с печью. Лёля валялась с книжкой на диване имени Архана Памука или Харуки Мураками, и время от времени лениво интересовалась, не нужна ли Мане ее помощь. Мане помощь была не нужна. Натянув штормовку, она отправилась в сарай и прикатила оттуда тачку дров, последнюю. Дождь стучал по брезентовому капюшону штормовки, как по железной крыше. Волька мужественно сопровождал хозяйку весь вымок и продрог. Маня перетаскала дрова к печке, скинула мокрую одежду, посмотрела в огонь и сказала громко и тоскливо. «Всё не так. Они или что-то скрывают, или пытаются защититься, но они почему-то врут. Кто врёт, Манечка?» Все. — ответила Маня. Весь следующий день Маня прилежно писала. Этому очень способствовал дождь. Он зарядил надолго, у крыльца стали лужи, и Манин любимый куст пионов совсем поник от воды. В романе у нее тоже сразу же пошел дождь и герой путешествовал туда-сюда, мокрый насквозь. Алекс всегда ругал Маню за излишний натурализм и за то, что она, как окын, который что вижу, то пою, пихала в роман все, что ее окружало — дурную погоду, собаку, собственную лень, подслушанный разговор. Алекс считал, что литература не есть отражение жизни, а Маня запальчиво отвечала, что литература есть преломление жизни, и это самое интересное. Текст получался плохой, вялый, слова какие-то хлипкие, студенистые. И Маня отлично знала, почему так. Она неотрывно думала об убийстве, и приключения собственного героя ей были неинтересны. Под вечер она решила, что с утра поедет в город, в библиотеку. А что такое? Ей нужны материалы? Она должна как можно больше узнать о списках Серафима Саровского, а узнать о них она может только в библиотеке. Мани понятия не имела, где именно в Беловодске библиотека и какая она, но легко убедила себя, что ей туда прямая дорога. Она вообще виртуозно умела убедить себя в чем угодно. Приехав в город, разумеется, ни в какую библиотеку она не пошла, а отправилась прямиком в особняк «Регион сталь конструкции», господи помилуй. Роман Сорокалетов, завидев писательницу на пороге своего кабинета, от отчего-то нисколько не удивился. — Хорошо, что ты приехала, Маня, — сказал он мрачно. — Проходи, садись. Тебя без пропуска пустили. «Меня без пропуска только в Государственную Думу не пускают», — отмахнулась Маня. «У них особый режим. А так в основном везде». Маня плюхнула на диван рюкзачок. «Как там, Женя? Ее отпустили?» «Да как же», — выговорил Роман с отвращением. «Пока они раскачаются?» «А что?» «Проверяют алиби. Она же не говорит, где в воскресенье было». Маня вздохнула. «А почему не говорит, ты не знаешь?» Роман пожал плечами и почесал бороду. «Деловые люди, как и лесники, нынче все при бородах», — подумала Маня. «Только эти деловые бороды отличаются от бород лесных. Эти бороды чешут, умащивают, стригут, холят, а те, как попало, растут. Ромка, расскажи мне про них, про Женю и Максима. Какие они?» «Маня». — взмолился Роман. — Я уже следователю двадцать раз рассказывал. И ты туда же. — Я туда же, — подтвердила Маня. Роман поднялся, походил по кабинету, достал из стеклянного ящика, по всей видимости, холодильника, боржоми и предложил. «Хочешь — Хочешь? И, не дожидаясь ответа, глотнул прямо из горлышка. — Ну, я их знаю лет двадцать. Мы в каком году институт окончили? Маня закатила глаза. «Ну, вот именно. Я года два отработал в ней машиностроение, скука смертная и денег 3 рубля. А Максим тогда первый завод перепрофилировал. Ну и взял меня инженером». «Где был завод?» «Первый? В Дмитрове. Я в Москве жил, он на производство из Беловодской ездил. Потом поблизости избушку купил, чтобы ночевать и поменьше мотаться. Потом мы вместе второй завод наладили, уже здесь, в Беловодске». Мы с Юлькой сюда переехали, с тех пор живем. А жена Максима? Кто она? Откуда? Вроде питерская, но точно я не знаю. У нас она никогда не работала и в наши дела не встревала. Но она такая правильная, Женя. У нее все по порядку. Дети учатся, всякий там конный спорт, шахматные секции, языки. Гостей принимает в любое время дня и ночи, если Максу нужно. И губернатора может принять, и министра. Скучная? Подумав, спросила Маня. Да не скучная она? Правильная, я же говорю. И не могла она Макса застрелить? Ну, не могла, ты понимаешь. Он для нее смысл жизни. Она так его любила? Мань, что ты как в пионерском лагере-то? может и любила, почем я знаю? Она ничем кроме него не занималась. Его гостями, его друзьями, его домом, его обедом, чтобы у него дело шло. Ну... — сказала Маня. — Это классика жанра. Жена ухаживает, муж растет, Потом вырастает и меняет старую жену на новую. Максим не собирался, не знаешь? Роман посмотрел на нее, словно решался, сказать или нет. И не решился. Я не знаю. Он отвернулся, и Маня поняла. Врёт. все он знает. Стало быть, портрет, засунутый в самую глубину выдвижного ящика, Неспроста. «Маня!» Роман с размаху сел рядом и допил из бутылки воду. «Послушай меня. Ты же мастер всяких головоломок. Маня, ты должна найти убийцу». «Здрасте, приехали. Маня, мы должны сами, ты пойми. Этот Раневский — мальчишка совсем. Его, должно быть, на это дело и кинули, потому что не жалко. Ну, напортачец пишем. А мне убийца нужен». Как я работать стану, если не узнаю? А вдруг правда, какие-то конкуренты у нас завелись, и следующий я? Маня подняла брови: Да, да, всякое может быть. Если я чего-то не знаю, у меня дети, Маня, и Юлька. А ты сам? спросила писательница и прищурилась: Ты не убивала Воромко? Сдурела! А вдруг у тебя план захватить бизнес? Не половину, а весь, целиком. «Маня!» — Роман хлопнул ладонью по кожаному подлокотнику дивана. «Мне и половины много. Я его целиком не вывезу, бизнес этот. И потом...» «Что?» Он вдруг как-то сник, помолчал и выговорил, морщась. «Меня ведь тоже могут посадить. Если окажется, что у не алиби, следующий кандидат на нары как раз я». «Даже ты спрашиваешь, не собирался ли я захватить бизнес?» «Да», — протянула Маня. «Но из меня сыщик аховый, Ромка. Я только в книжных убийствах разбираюсь». «Ничего, в этом тоже разберешься. Они посидели молча. «Что у тебя с ногой?» — рассеянно спросила Маня. «А? Вон, нога забинтована. Ты что, упал? На курте полез за мечом и о проволоку ободрался». «Понятно. И они еще посидели. У Максима есть еще родственники, кроме жены и детей? Родители, может, тётя с дядей?» Роман какое-то время вспоминал. «Брат есть, что я точно знаю. Они почти не общались вроде, он сидел по малолетству, а может, и не только по малолетству. Так, может, брат его застрелил? Маня, все может быть. Разберись, я тебя как человека прошу». «Зря он старается». Маня все для себя давно решила. Она и приехала сегодня в особняк, потому что точно знала — этого дела она так не оставит. Человека застрелили у нее на глазах, и самое меньшее, что она может сделать — узнать, кто и за что убил. «Я бы съездила к ним в дом», — сказала Маня. «Ты можешь договориться, чтобы меня впустили? Или там нет никого?» Роман поднялся, подошел к столу и стал выдвигать ящики один за другим. Сейчас, сейчас, бормотал он. И, наконец, выудил связку ключей. Что это? Удивилась Маня. Ключи от дома Макса. Как ни в чем не бывало, ответил Роман. Вот этот брелок от ворот, таблетка от калитки, а это от замков. Почему у тебя его ключи? А у него от моего. Роман грустно улыбнулся. Мы так в свое время договорились запасные ключи держать на работе. Хотели охранникам отдать, а потом решили, что у себя держать надежней. И чтобы ни у кого соблазна не было, поменялись, понимаешь? Маня смотрела на приятеля во все глаза. Ну, если у него ключи вытащат, они к его дому все равно не подойдут, потому что это мои. А вот этими мой тоже не откроешь. Тонко, оценила Маня. У вас там, небось, вооруженная до зубов личная королевская охрана и снайперы на крыше а вы ключами поменялись, как маленькие. Нет у нас снайперов никаких, Маня. Ты все же позвони, в доме наверняка кто-то есть.